Моих ушей коснулся он, Их наполнил шум и звон, И внял я небо содрогание, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольние лозы просебания. И он к устам моим приник, И вырвал, Грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, И жала мудрой змеи, уста замерзшие мои Вложил к кровавой И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем,